Три больших мешка чёрного, давай. Данила с трудом приподнял голову, а шея загудела от непомерного усилия. Такое впечатление было, что прямо над душами наложили верёвку, а после закрутили её палкой на манер болта. Говорят, так наэ опытали людей развлечения ради. Способность мыслить возвращалась туго, хотя нет, вряд ли это от верёвки. Похоже, облезла и дубиной пошли ему заехал.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 Моячила спина близлово акселератора, перепоясанная в талии широким ремнём. В руке нео держал палку с грязной и рваной простынёй на верхушке. Вероятно, эта унылая тряпка, смотанная с дубины, должна была обозначать белый флаг. А в нескольких метрах над флагом торчали кирпичные зубцы, меж которыми, нет, лучше не смотреть. Данила вновь опустил голову, словно взгляды товарищи по оружию пригнули её к земле. Бывших товарищей "Два мешка", неуверенно сказала облезлой, для убедительности продемонстрировав пару пальцев с чёрными когтями. Вряд ли они у неё были чёрными от рождения, скорее в них просто въелась грязь и спёкшаяся кровь. "Маленьких", добавил переросток. "Он двоих наших убил". "Тю", -у -у, протянул кто-то сверху. "Да он ещё и драться не умеет. Всего двое обезьянов и в плену позор для разведчика". "Ратмир, точно он", его голос странно Друг же закадычный, с детства вместе. Эх, и караул башни рядом, горын с Торгатом. Странно, башня над головой вроде и не Никольская, а Значит так, раздался над головой Данилы голос его десятника. Иди к Атанео к своим и скажи, что мы предателей на порох не меняем. Порог есть ценность, предатель ничто. Менять ценности на ничто есть неразумно. Один маленький быстро сказал акселерат, отступая назад на пару шагов. Шел бы это отсюда облезло, и пока я к пушке фитиль не поднял, а то шипко руки чешутся. Это Горин, а в голосе боль не поддельная. Вот бы и не подумал. Но Ратмир не уж, что он к Родомире преревновал. Ратмир воеводе доложи, прохрипел Данила, сохшими ся от жажды голосовыми связками. Я все сказал, отрезал десятник. Больше на него спрашивать не стал, только развернулся, рыкнул своим что-то нечленораздельное.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 Не иначе мутанты спешили после неудачных переговоров по быстрее убраться из зоны досягаемости чугунных пушек арсенала через одну установленных между зубцов крепостной стены. Да чтоб вы сдохли, прорычал Данила, бесясь, что не может ничего сделать против двух полулюдей и полуобезьян, словно клещами сжимавших его связанные руки. Не будешь бежать? Вывернут плечи из суставов и все равно потащат. Руки же еще могут пригодиться. Потому приходилось принаравливаться к их бегу, перепрыгивая через ямы и поросшие изумрудным мхом бетонные обломки погибшей цивилизации. Наконец, строеца вместе с племянником вступила в серую пелену, которая странно напоминала обесцвеченное и потерявшее форму отражение кремлёвской стены. Пройдя ещё немного на свет, маячащих в тумане, они вошли в круг, выложенный из камней, в центре которого горел костёр. Вокруг костра сидели пятеро нео Двое грили лапы и чуть не суюя их в пламя. Третий сосредоточенно следил за тем, чтобы не подгорело мясо, вздетьая на несколько прутков и положенная на рогульки, что были натыканы по обе стороны костра. Двое последних занимались оружием: один своим, ковыряя дубину железякой, другой Данилиным, любовно поглаживая клинок меча, словно ребенок дорогую игрушку. Не вышло, мудрый кер, прорычал облезлый. Бывает, проскребел один из тех. что коптил собственные пальцы, похоже, вообще не чувствительные к огню. Его шкура была полностью седой, хотя под слоем многолетней грязи её рассмотреть это сразу было непросто. Что с ним делать теперь? Седой Кёр совсем по-человечески пожал плечами. Съедим на ужин, сказал он. Что ещё делать с ним? Не к крагу же тащить. А почему не к крагу? поинтересовался один из мутантов. Потому что тогда его съешь не ты, а краг.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 Это и был Ар. Благодарю мудрый, оскалил клыки переросток, когда все отсмеялись. Давно я не пил свежей крови, пошли мясо. Ладонь размером с коровью лепёшку сжалась на плече Данила. Ратник сцепил зубы, чтобы не застонать. Кольцо кольчуги, продавив подкольчужник и рубаху, вонзились в кожу. Облезлый был неимоверно силён, и потому бесполезно пытаться вырваться из его хватки, со связанными за спиной руками.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 всё уже оставив межпальцами акселератора клок волос. Вскочив, добавил ещё раз ноги в то же место, за которое держался облезлой. Такой удар и через ладони достанет. А если повезёт, ещё и кисть в ражью раздробит. И рванулся со всех ног вполне различимая отсюда граница тумана, за которой виднелась трава и кусты, уже много десятилетий как разломавший асфальт. Что это давало? Секунду-две. Пока Нэо придет в себя и в несколько прыжков догонит человека, может и так, но не попытаться спастись даже в самой крайней ситуации по меньшей мере глупо. Данил отнесся со всех ног. За его спиной раздался хриплый яростный рев. Нэо наконец-то продержался после неожиданной атаки гениталий. Интересно, насколько они у него крепкие? Бежать сможет? Облезлый смог. Кэхо от удара в сердце, колотящегося, оказалось прямо в ушах в авральном режиме.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 Обежать руины было нереально, как и не стесть по пересечённой местности, в надежде уйти от разъеренной дикой твари. Всё сходство, которое есть с человеком, было лишь в умении очень неважно говорить по-людски. А пошло оно всё. Данила резко развернулся, готовясь встретить смерть лицом к лицу. А влезло из сразинутой пастью и летел на него. Чёрные когти вспарывали почву, словно железные кинжалы живую плоть. По бокам мутанта трепетали лоскуты отслоившейся кожи. Ник И все. Пожилые ветераны говорили, что перед смертью время замедляется, чтобы умирающий воин мог почувствовать всю прелесть смерти в бою. Это в постели от старости смерть тосклива и безрадостна. Похоже, ветераны были правы. Время и вправду замедлило свой бег. Или это тело Данилы как-то пыталось отсрочить неминучную гибель. Потому за мгновение до того, как черные когти вонзились ему в грудь, ратник отчуть ли вас мог рассмотреть, как меж глаз облезлого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 И счаевка ним врезалась чем-то головой, наверное, в стену разрушенного здания. Данила резко перекатился на спину. Хмурое небо нависало над ним, словно собираясь раздавить своими извечными свинцовыми тучами, порой прорывавшимися торжавым снегом, то и дождями. Но сегодня оно его не получит. Не сегодня, повторил Данила. Небо вздрогнуло, не остановившиеся было тучи возобновили свой век. Пусть не сегодня, значит немного позже.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 Развечах сделал пару шагов и присев, ловко подцепил пальцами оплетённую кожей рукоять. Мих и обрезки пут упали на траву. На тренировках пару раз в неделю уж точно приходилось проигрывать побег из полона, так что невелико это искусство ремни на собственных связанных руках резать. Данила выдернул ножны из-за пояса у рога, сунул в них нож, после чего ножные отправились за сапог. Вот теперь можно и приглашения принимать.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 Лицо человека скрывал балахон зелёного пыльника, а в руках его уютно устроилась короткая фузея. Нет, не фузея. Чёрт, как же она называется? Данила напряг память. Ну да, ещё на уроках истории и оружия изучали такую штуку. Даже разбирать-собирать пару раз подводилось под неусыпным присмотром двух инструкторов. Вдруг будущий воин что сломает или испортит? Тогда ещё думалось, На кой мне нужно это барахло, когда их осталось с незапамятных времён пара штук на весь Кремль, а патронов к ним израсходовали ещё 100 лет назад. Сейчас же, когда увидел, как непринуждённо держит в руках старинную фузию незнакомец в Балахоне, сразу поверилось: в этом оружии времён последней войны патроны есть. И стреляет из неё незнакомец знатно, судя по дырке в черепе облезлого Нео. И плевать, что её ствол направлен точно в живот Даниле. Главное вспомнить, как же оно называется. Винторез. Нормально. Раздалось из-под балохона. Ему ствол в брюхо смотрит, а он вспоминает, как тот ствол называется. Незнакомец тряхнул головой, и балохон упал ему на плечи. Не угадал, сказал он. Автомат специальный вал, оно называется. У незнакомца были холодные глаза и абсолютно спокойное лицо без единой морщинки, словно не хмурился он никогда и не смеялся.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 Каждый мах плавно, но крайне быстро перетекает в следующий, создавая единый рисунок смерти. То же и здесь. Автомат плавно поднялся до уровня глаз. Два приглушённых хлопка, и паранео кулями серой шерсти свернулась на границе тумана. "Я замечом сбегаю", рванулся было Данила. "Стой!" "Тихо!" приказ словно приковал разведчика к месту. Так даже дядька Лют приказывать не умел, только князь скажет И не захочешь, а сделаешь. Почему? А кто ж его знает? Потому что надо. И всё тут. Уходим. Бросил Стрелок, отсоединяем магазин. За этими двумя сейчас вся банда попрёт. Куда идти, знаешь? Ну, протянул Данила лихорадочно, соображая, куда можно чесануть из развалин ГУМа, да так, чтобы ещё и ны не нагнали. А куда надо? Дослав два патрона в магазин, Стрелок вновь присоединил его к автомату. Поближе к Контимировской. "Ничего себе ты сказанул", удивился Данила. "До да неё ж чёрта два дюжины километров", 13 уточнил стрелок. Данила кивнул. "Угу, снайпер немного промахнулся", пробормотал себе под нос незнакомец непонятно к чему. "А мы где?" "У Кремля", ещё более недоумевая произнёс разведчик. "Ну и мужик, не знает, куда попал. Может, в поле смерти по пути зашёл, и у него мозг слегка повредился". Хотя по тому, как он стреляет, не похоже.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 Ну вот пройти по ним вряд ли сможет, если ему не помочь, конечно. Только насчет моста он явно не в тему сказал. Незнакомец смирил Данила взглядом, словно племенного тура в свой коровник на рынке выбирал. Ты из Кремля сбежал? Данила хотел было взириться, но вместо этого неожиданно из груди вырвался вздох. Выгнали. Понятно. Вторым номером ко мне пойдешь? Данила поднял на стрелка вопросительный взгляд. До Контимировской, уточнил незнакомец. Дальше разбегаемся. Твой интерес вот этот ствол и патронов к нему, сколько унесёшь. Он кочнул в руках вал. У Данилы душа охнула значительно ниже пяток. Вал с патронами. Всё равно что золотую рыбку посулить вместе с тремя желаниями, хотя и одного хватит за глаза. Вот оно, в руках у собеседника, раскрашенное матовым напылением в серо-зелёное под цвет пыльника и окружающей местности. Но в то же время ствол стволом, но есть в жизни и другое, более важное, долги, например. Да я бы и без ствола пошёл, с обидой в голосе проворчал Данила. Мне ж тебе жизнью обязан, да и всё равно идти мне особо некуда. Это ты и брось, настойчиво сказал незнакомец. Спасти человека от мутанта, святое. Короче, идёшь или нет? Согласия не требовалось. Взгляд парня говорил сам за себя. Пользоваться умеешь, Данила кивнул, судорожно перебирая в памяти давние уроки работы с древним оружием. Так, да, держи. Еле слышный щелчок предохранителя, и в руке парня лёг вал. Из-за обломка стены стрелок достал длинную фузею в льняной маскировочной обмотке, того же асфальтово-отравленного цвета, что и пыльник. Как называлось это оружие, Данила не помнил, то ли СБТ, то ли ещё как. Наверное, поэтому и забыл, что видел его только на картинке. Даже тренировочных экземпляров этого чуда в Кремле не осталось. Может, потому что при целы со стеклом внутри не пережили двух веков борьбы людей за существование. Из-за того же обломка появился удобный рюкзак, который стрелок ловко закинул за спину. Когда он это проделывал, на секунду откинулась полая его пыльника, и Данила смог рассмотреть на поясе незнакомца большой нож в красивом чехле ручной работы. И металлический контейнер, сквозь стенки которого едва заметный изливался мягкий голубоватый свет. Хотя, возможно, это только показалось, и лысому ежу ясно, что через металл ничего светиться не может. Мост там, мотнул головой на север владелец антикварного оружия, Данила Кевнул, и чего спрашивает, если и так всё знает? Через руины форта они бежали молча, и Данила лишь не раз подивился технике передвижения этого странного человека. Кремлёвские разведчики так и бегали, может, потому, что большую другую тактику использовали: налететь на лошадях, мутировавших до своих предков финакодусов, разнести всё, что под руку попадёт, и ходу, заодно рассмотрев всё, что успели, а что не успели, захваченный язык расскажет. Случалось, что и плустонов в разведку засылали, но в основном считалось, что красться бесполезно, потому учили этому искусству от случая к случаю, мол, всё равно не научут. И биотепловизорами нащупыют. Но с другой стороны, если передвигаться вот так бесшумно, текуче, сливаясь с местностью, то глядишь, и Нео не додумается морду в его сторону направить. Да и биотепловизор вряд ли активизируют, если ничего не заподозрят. Жрёт прибор больно много, причём в буквальном смысле. На одно минутное включение половины туши Тура уходит. По привычке разведчика учится всему, чего не знаешь. Данил стал пытаться подражать перемещению стрелка в пространстве, как бы не взначай, используя каждую выступ как укрытие и каждую ложбинку как возможную позицию. Или наоборот. Вроде получилось. Не зря учили с детства собственным телом манипулировать как послушной куклой. Незнакомец не обернулся ни разу, пока продолжался этот стремительный бег, когда два тела скользили по земле, напоминая перемещение пары гигантских двуногих сколопендр. Вдезапно стрелок резко остановился, укрываясь за обломком стены, и поднял руку. Тихо мол. Данила замер в полуприседе, осторожно поводя стволом автомата из стороны в сторону. По его прикидкам до реки было уже недалеко, поэтому и стоило быть поосторожнее. Здесь не знакомцу в чуткие не откажешь. А стрелок, между тем, вытащил из запазухи трубочку и осторожно высовнув над стеной один ее конец, принес к окуляру на другом. Кажется, это называлось перископ. хотя нет. Перископы были на лодках, что умели плавать под водой. Эх, много чего полезного было у предков. Хм, а тогда этот мужик, кто и откуда, с э такими-то способностями и снаряжением. Любопытство разбирало Данилу сил нет. Но сейчас не до расспросов. Интересно, что задумал этот пришелец, не пойми откуда со своей фузией и с названием из трёх позабытых букв. Может, рассмотрит, что на мосту делается, и передумает таскаться там, где люди не ходят. В Большой Москворецкой ещё в последнюю войну угодил то ли снаряд, то ли бомба, дыру в центральном пролёте, тот заряд проделал знатную, но боки устояли, и по мосту до сих пор вполне можно было ходить без опаски. Причём не только людям. Боевого тактического биоробота серии Би, чинок Б12, он также выдерживал без проблем. Эта бронированная хрень с живыми мозгами неделю назад намертво встала посреди моста, как раз в том самом узком месте рядом с дроей, создававшей из железобетонной переправы сорокаметровой ширины древнегреческий Фермопильский проход на пути в замоскворечье, шириной метров в десять не более. Чинуку ширины его корпуса для полного счастья не хватало, так он недолго думая соорудил баррикаду. притащив откуда-то убитую временем и коррозией башню от танка Т-80 без пушки и укрепив её посреди моста кучей другого, менее габаритного мусора. В общем, в Замоскворечье теперь пути нет никому, хотя людям там особо делать и нечего. С одной стороны, долбануть бы по белой из пушки, как раз на московско-реческой башне есть французское орудие XIX века подходящего калибра, даже если не в башню биороботу ядро попадёт, со 100 метров точно его в реку снесёт. Но там есть все шансы, что машина пару манипуляторов поломает и выйдет из строя хоть на время, пока её пристеشن не восстановит. Но попадёшь не попадёшь, ещё вопрос. Хоть ориентиры и пристрелены давно, а орудию как никак 400 лет, и ядром в дышащуюся мишень не из него попасть очень непросто. Тем более, что хитрая мишень почти постоянно сидит за своей баррикадой. И ещё, а вдруг промахнёшься, И в мост попадешь, который и так наладан дышит. А порох у драгоценного на каждый выстрел сколько уходит. В общем, пока Био на мосту сидит и людей не трогает, пусть себе сидит. А порох при бережем для Картичи, когда Нео на стены полезут. Снарядов для наплечных пушек у чинука, понятное дело, не было уже лет двести, но он упорно таскал их на себе, не иначе как для форсу. Но вот с метательными дисками тварю управлялось ловко. Раз наблюдали с полуразрушенной московерской башни, как Био на словах и на значительном расстоянии повздурил с каким-то здоровьем Нео, видать, спьяну выбравшемся из тумана. Нео похоже решил подразнить боевую машину, ревел что-то, лапами махал, по заду себя хлопал. Робот сначала внимания не обращал, но потом один из его манипуляторов совершил неуловимое движение, и голова упрямца покатилась по площади. А его тело с норовисто притащил хозяину один из роботов, называемых в Кремле Пристиж. Пристиж была тоже био, но поменьше, типа денщика при боярине. Паук на тонких, но мощных ногах, плюс челюсти впереди, каждая с человечью руку длиной. Удобно очень такими челюстями диск брошенный или дрот поднести, тушу приволочь или дерьмо хозяйское отгрести в сторону и сбросить в реку, чтоб не воняло. Щенуки двенадцатой модели твари аккуратные и чистоплотные, поэтому и дожили до сегодня. Для них царапина на броне трагедия. Случись такое, сразу бегут в безопасное место и орут омерзительно, призывая пристиж со свежими заклёпками. Но в то же время, если найдёт место для кормёшки, пеши пропало. Засядет как жук медведь в унере и хреново оттуда выковыришь. Даже ценой серьёзных дырок в шкуре готов бороться за своё Так что шансов у стрелка было ноль. Понятно, что робота определили на мост не просто так. Тактический ход, можно сказать, со стороны НЭО перегородить кремлевским путь к возможному отступлению в Замоскворечье. В общем, ход верный. Большой каменный мост был давно разрушен, а через Москву реку и не глинку не перебраться ни кремлевским, ни НЭО, хотя мутанты все-таки вели наблюдение со стороны западной и южной стены Кремля чисто на всякий случай. В общем, осада хаменового мешка по всем правилам. Но в то же время биоробот сидел на мосту не из-за идейных соображений, а как минимум за обильную еду. И после того случая с пьяным Нео, если почуявший безнаказанность чинок видел, что кто-то идёт по мосту как минимум без турей ноги, сразу срезал диском метров за 40 до баррикады, а потом лакомился телом незадачливого путешественника. Тоже, кто был в курсе, на том же расстоянии обступала пристиж Один забирал мясо и нёс хозяину, остальные караулили ходака. Проверив плату за службу на качество, чунок или милостиво отпускал носильщика на канал, или же, если тому требовалось перейти через мост лязгая гусеницами, сдвигался с места свою многотонную тушу и честно пропускал разумного клиента, несмотря на протестующие вопли туповатые престижи с ограниченными функциями встроенного мозга. У Данилы с незнакомцем мяса не было. А другой Дани Био не принимал жертвы ему вместе с престижью на день надо было ого-го сколько разве что несколько нейо отстрелить пока они в тумане вроде от беглеца ищут но тогда не было ни малейшего шанса уйти по открытому и свободному от развалин участку Василевского спуска с телами убитых мутантов на плечах просто не успеть догонят как пить дать гадалки не ходи это что за хреновина наконец спросил незнакомец. Данила рискнул приподняться и выглянуть за стену. Ну да, так и есть. Стрелок Чинука рассматривал целых полторы минуты. Еще не хватало, чтобы их Нео догнали с такими-то перерывами в забеге. Он что, Чинука первый раз видит? Тоже мне диковина. Или может, он про Пристиш спрашивает? Не всякий био-серии Б всех своих вспомогательных роботов сохранить смог. Хотя те, кто не сумел хоть одного сберечь, давно с голоду подухли. Биоробот, буркнул Данила. Времени рассусоливать не было, а что задумал незнакомец, было до сих пор непонятно. Сзади Нео, вот-вот появится. Спереди Био, справа Кремль, слева за развалинами форта армия осаждающих. Куда ни кинь, везде труба, а он тут очевидным интересуется. Био, это значит с живыми мозгами, уточнил стрелок. Вроде того, согласился Данила, все больше тоскуя. Похоже, невесть откуда свалившийся спаситель всё-таки прогулялся по полю смерти. Сегодня мозги спеклись наполовину, завтра вторая половина через нос и уши потечёт вместе с расплавившимися лицевыми хрящами. Причём сомнений больше не было. Ну как иначе объяснить, что человек в здравом уме будет целиться из пузиеев в боевого биоробота? Вот вскинул плавным движением свою длинностволку, колпачок с трубки откинул. Ну-ну, давай, вперёд. Тут варь из 24-фунтовой пушки не пробить, а тут фузея. Отрывистотя вкнул выстрел, и Данила невольно поёжился. Так и нарисовалось в голове, как где-то в тумане вытянули морды в их сторону, рыскающие нео. А значит, время у них быстрее, чего встал. Ничего не понимая, Данила чисто по инерции рванул за сорвавшимся с места незнакомцем. Перемахнул ненадежное укрытие, ощутившееся кривыми зубиями, рыжей от ржавчины арматуры. И набегу, рискуя зарыться носом в траву, тряхнул головой и сморгнул, силой смыкая веки. Не помогло. Морок ни исчез, всё так же нелепо, словно пьяный, дёргался на мосту чунок, бестолково и бессистемно вращая гусеницами, того и гляди в воду свалится. Вот одна из гусениц наехала на паукообразного робота вместе с остальными бестолково суетящегося около хозяина, и до Данилы донёсся слабый треск, словно там на мосту раздавили большой орех. Остальная престиж порскнула в стороны и замерла в отдалении. Капли пота повисли на бровях и ресницах. Дыхалки пока хватало, но Данила понимал, это ненадолго при такой сумасшедшей скорости бега. Непонятно, что повредил биоробота своим выстрелом стрелок, но если чунок перестанет танцевать, словно поддатый пахарь на Ивана Купалу, то несутся они прямо в лапы неминуемой смерти. Он и пристично старожилась и повернула в их сторону свои стальные челюсти. Конечно, от одного еще, наверное, можно отпинаться, но от трех вряд ли получится. Тем временем, не снижая скорости, незнакомец вытащил из запазухи что-то, смачивающее, на незрелое яблоко, и куснув его на бегу, бросил в сторону баррикады. После чего грохнулся на землю и даже проехал со сползетра на брюхе по инерции. Ложись, дурень! Данила, инстинктивно повинуясь приказу, рухнул следом, чуть не воткнувшись носом в каблук стрелка, подкованный медными гвоздиками. И только одумавшись, хотел спросить, с какой это радости они разлеглись посреди площади, как на баррикаде, охнуло. Данила порадовался, что рот открыл. Рвануло не слабо, и огнём занялось. Не иначе био какой-то взрывчатки где-то нарыл или сам смастерил. Вряд ли от бомбы незнакомца так шарахнуть могло. то, что это бомба была, теперь уже догадаться было не трудно. Из тех, что тоже только на плакатах остались, у которых не надо фитиль поджигать перед тем, как бросить. Да и меньше они были чуть не втрое этих самодельных, что использовали в Кремле. Только откуда это всё у парня с фузией, от которой ченок додумать мысль не получилось. Не думается как-то, когда своими глазами видишь, как бронированная живая машина медленно, очень медленно заваливается влево, И без толковаво вращая гусеницы в воздухе, соскальзывает с края моста, а вслед за ней прыгает, перебирая ногами в воздухе, последняя оставшаяся в живых верная пристяж. Быстрее. Да и зачем думать, когда есть командир, который всё знает и умеет лучше тебя. Как-то сразу улетучились сомнения, и незнакомец в мысленной таблице о рангах вознёсся на одну ступеньку у своего, до которого надо слушать, когда он говорит, а в бою особенно. Развечек вскочил и побежал. мимо пылающей баррикады, мимо разбросанных взрывом обломков биороботов, мимо огромной дыры в бетоне моста, и всё дальше и дальше от Кремля, в котором родился и вырос, в котором осталась Родомира. Удивительно, последняя мысль кольнула, словно шилом в сердце засадили. Против воли Данила обернулся. Дурная примета, но всё-таки кто знает, когда ещё увидит он эти красные стены в средах копоти и глубоких выбоинах, оставленных вражьим оружием. Хоть и изгой он теперь, а всё же своё, родное, как не крути. Взгляд задержался на боевой площадке и московрецкой башне. Почудилось, будто мелькнула на ней фигурка с русской косой до пояса и соскользнула вправо. Так и есть. Из клучи в тумана вырвались 6 или 7 нео, бегущих по волчьей на четырёх лапах, у того, что нёсся впереди, в зубах был зажат окровавленный меч Данилы. Трупы нашли, теперь точно не отстанут, пронеслось в голове. Засародичии неом в стиле страшно, до тех пор, пока не умирал обитчик или не погибал последний из рода. Поэтому остальные мутанты с ними и не связывались, предпочитая охотиться подальше от угодий человекообразных. "Сзади", прохрипел Данила. "Знаю. Голос стрелка тоже был зрядно подсажен безумным бегом, особенно если учитывать вес его фузии, вещь мешка, пыльника и остальной снаряги". Хотела всё вместе, не тяжелые кольчуги под кольчужника, наручи и поножи, что были на Даниле. Оно, конечно, не тяжёлая броня латника, что надевалась при возможности штурма мутантов у стен Кремля, но тоже не пухлибяжи, пухлибяжи. Хорошее слово старинное. Интересно, остались ли ещё где белые лебеди, которых для детишек в старых книгах рисовали? Или брехня всё это про древность без воин, мутантов и боевых роботов? что поставалась у людей вера и надежда на что-то лучшее. Интересно, почему вот такие мысли не к месту лезут в голову перед дракой? Может, привычная реакция организма, мол, во время драки думать о драке вредно. Тело хорошего бойца само работает быстрее и лучше без лишних раздумий на рефлексах. Вот и у Данила рефлексы сработали. Вал шмякнулся на поросшее от травой покрытие моста, недовольно звякнув обостлатки асфальта, а в руке словно сам собой оказался боевой нож. Когда отступать некуда, надо бежать туда, где врагу будет труднее нападать. Вот и рванул Данила обратно к самому узкому месту моста, туда, где еще дымилась наваленная чинука и развалинная взрывом баррикада. Сзади одиноко тявкнул выстрел, и бегущий впереди всей стаи Нео споткнулся и пропахал дорогу остатками нижней челюсти. Данила четко видел, как ее правая половина взорвалась выбитыми зубами и костяной крошкой. а меч вывалился из разорванной пасти. И ещё выстрел. И крайний справа мутант, взбив кучу пыли, пошёл юзом, словно детская игрушка-волчок, получившая пинок от своего малолетнего хозяина. Теперь Данила ясно видел: НЭО осталось пятеро. Седой Кер бежал позади всех, сильно отставая и припадая на заднюю лапу. Выстрелов сзади больше не слыхать. Очень плохо. Пятеро НЭО в рукопашном бою верная смерть. Хорошо бы, чтоб стрелок подсабил но с другой стороны он вечно и спаситель и незадачливых разведчиков не записывался пора отдавать долг Данила скалил зубы мысленно сам превращаясь в медведя сто метров до ближайшего мутанта восемьдесят пятьдесят клещерев сам родился в груди Данилы ураар первого нео он принял грудь в грудь у самого края моста так что по остальным было не развернуться удар хрип брызги слюней в лицо друг другу чужая шерсть в нос, глаза, рот и хруст разрываемой плоти, в которую удар за ударом вонзается хлынок ножа. Своей боли не было, была лишь тяжелая звериная вонь, замешанная на теплом запахе свежей крови. Если что, боль придёт потом. Сейчас ратника и зверь были одним организмом, сросшимся в неимоверном напряжении и рвущим самого себя. Удар ножом на контур, куда попал всё равно, обратно не выдернуть, ни иначе, если хлынок застрял в кости. Развёрстая пасть перед лицом, левым локтем по ней со всей дури. Хруст кости, своей или чужой, не понять. Скрежат когти по плечу, звук лопающихся колец кольчуги. Тёплое потекло по боку. Наплевать на, сука, нож удалось выдернуть снова его туда же. И ещё, и ещё, на манер ручной швейной машинки тётки Клавы, лишь бы пробивала шкуру твари и не путалась в гарде в шерсти. Лишь бы рука не соскользнула по рукояти тёплой от крови. Остальное не важно. Грая муха, Данила слышал какой-то грохот и нечеловеческий вой, но всё это было далеко, слишком далеко. Потому что ближе вот эта их хрипящая твари сейчас не было никого, что в прямом, что в переносном смысле, враг, с которым ты мешаешь кровь в рукопашной, мог бы стать твоим кровным братом, если бы не был врагом. Потому немного грустно, когда умирает достойный враг. Данила выдернул нож и остановился, осознавая, что зверь, с которым он боролся, Медленно падает навзничь. Разведчик лишь успел отшатнуться и встряхнуть с плеч тяжелые лапы. Когти Нева последний раз скребнули по остаткам кольчуги и тело мутанта мягко шлепнулось на обгоревшую траву. На духом снова грохнуло, на этот раз громко, словно из пушки пальнули. И огнем полыхнуло так, что на мгновение Данила потерял способность видеть что-либо, кроме языка пламени, отпечатавшегося на сеччатке. Дурацкое состояние, особенно в бою. Для того чтобы прийти в себя, Данила кувырнулся в сторону и больно ударил собой кулаком и головой об остатки каменных перил. Звезды в глазах прогнали огненный сноб, и зрение частично вернулось. В полоборота к нему стоял незнакомец с сожалением качая в руке здоровенный пистолет. Разведчик поднялся, слегка застонав при этом, на его похоже порядком помял плечо. Вон оторванный клок кольчуги сбоку свешивается. Потери посчитаем потом. Главное враги, но врагов больше не было. Убитый Данила Эмутан твоялся в луже собственной крови. Еще один дергался в огонь и у ног стрелка. Третий валялся чуть подальше и на его голову смотреть не хотелось. Каша, перемешанная с мозгами. Четвертого видно не было, не иначе снесло в пролом последним выстрелом. А вдали меркло грязно белое пятно. Это со всех ног улепетывал мудрый Кер, причем улепетывал очень быстро. Не иначе страх колдовским образом излечил престарелого Нео от хромоты. "И охота тебе всё время кувыркаться", сказал незнакомец, после чего вздохнул и бросил в пролом пистолет. Снизу из-под моста раздалось отчётливое бульк. "Не жаль пистолета?" вместо ответа спросил Данила. "Знатное оружие". "Знатное это знатное, только патронов к нему больше нет", ответил стрелок. "И эти жёлы, эти пустынные орлы силнят" А зачем носил тогда, если тяжелый? удивился разведчик. В карты выиграл, пояснил незнакомец. И выбросить жалко, и таскать влом. Хорошо хоть сейчас пригодился. Да уж неплохо, сказал Данила и скрепнул зубами. Рванул его мутант не слабо. Это было ясно по накатившей боли, которую перестал глушить адреналин и по теплой прилипшей к телу рубахе. Но заниматься ранами было некогда. Мягкое дело, уходить надо. Пока на грохот выстрелов и пламя пожара не сбежались остальные мутанты. Да и мудрый Кер поди не случайно столь резво ушел в туман. Сейчас поди строит из себя героя перед соплеменниками, горя праведной жаждой мщения. Похоже, стрелок думал о том же. Рванули, бросил он, и скользнув взглядом по плечу Данила, осведомился: помочь? Я сам, выдохнул ратник, рывком поднимаясь на ноги. Потому как если по-другому, медленно, с берегая рана от случайной боли, то можно и вообще не подняться. Тело, не желая терпеть запредельную боль, может погасить сознание. А так, сжав зубы и собрав фолью в кулак, за всегда лучше. Данила качнулся, но устоял. С мечом тебе опять не повезло, сказал незнакомец, правильно поняв взгляд Данилы, явно собирающегося бежать к трупу мутанта, умершего от первой пули. Его тот старикан с собой утащил. Хрустрый зараза, сил нет. Так что давай за мной.